Часть первая. Обещание. Пролог. Вранов над Топлеу, Словакия. Июнь 1929 года. На небольшом заднем дворе своего дома, тесно сгрудившись вокруг отца, сидят три сестры — Циби, Магда и Ливи. В одном углу маленького сада уныло паник куст алиандра, который их мать всеми силами пыталась вернуть к жизни. Ливи, самой младшей, три года, и она вскакивает на ноги, ей трудно усидеть на месте. «Ливи, сядь, пожалуйста», — говорит ей Циби. В свои семь лет она, как старшая из сестер, «Чувствует себя вправе приструнить младших за плохое поведение?» «Ты же знаешь, папа хочет с нами поговорить». «Нет», — возражает трехлетняя Ливи, принимаясь скакать вокруг сидящих и похлопывая каждого по голове. «Магда, средняя сестра которой пять лет, сухой веточкой Алеандра рисует что-то на земле». Стоит теплый солнечный летний день. Задняя дверь дома открыта, и из нее доносится аппетитный аромат свежеиспеченного хлеба. Два окна, окно кухни, другое небольшой семейной спальни, знавали лучшие времена. На земле валяется отшелушившаяся после зимы краска, от порыва ветра хлопает калитка. Сломана щеколда, отцу придется чинить и это. — Иди сюда, котенок, садись ко мне на колени, — подзывает отец Ливи. — Одно дело, когда тебе велит что-то сделать старшая сестра, и совсем другое, когда просит папа, да еще так ласково. Размахивая руками, Ливи прыгает к нему на колени не обращая внимания на то, что ударяет отца по голове. Ты в порядке, папа? беспокоится Магда, заметив гримасу боли на его лице, когда он непроизвольно откидывает голову назад и гладит отца по щетинистой щеке. Да, милая, у меня все хорошо. Со мной, мои девочки. О чем еще просить отцу? Ты сказал, что хочешь с нами поговорить. Циби не терпится перейти к сути их маленького, так сказать, собрания. Менахем Меллер заглядывает в глаза своих хорошеньких дочерей. Им нет дела до мировых проблем. Они пока пребывают в неведении о суровой реальности жизни за стенами их милого домика, о суровой реальности, с которой столкнулся Менахем, и в которой продолжает жить. Пуля, не убившая его на Первой мировой войне, застряла в шее, и теперь, двенадцать лет спустя, угрожает его жизни. Горячая циби, непокорная циби, Менахем гладит ее по волосам. В тот день, когда родилась, она возвестила миру, «Остерегайтесь, и горе тому, кто встанет у нее на пути. Когда она сердится, ее зеленые глаза начинают полыхать желтым огнем. А Магда, красивая, нежная Магда, как быстро она выросла, ей уже пять. Отец беспокоится, что мягкость сделает дочь уязвимой, и люди станут обижать ее и использовать». На него устремлены ее большие голубые глаза, и он ощущает ее любовь, тревогу за его шаткое здоровье. Он видит, что она не по годам взрослая, видит ее отзывчивость, унаследованную от матери и бабушки, и пылкое желание заботиться о ближнем. Ливии перестает вертеться, когда Менахем начинает играть с ее мягкими кудряшками. Про себя он называет Ливи дикаркой, беспокоясь, как бы однажды она не убежала с волками и не сломалась, словно деревце, если будет загнана в угол, со своими пронзительными голубыми глазами и хрупкой фигуркой. Она напоминает ему олененка, которого легко напугать и который готов удрать в любой момент. Завтра... Ему предстоит операция по удалению из шеи блуждающей пули. Почему ее нельзя оставить там, где она есть? Он бесконечно молится о том, чтобы как можно дольше быть с девочками. Ему надо направлять их по пути к зрелости. Надо побывать на их свадьбах, понянчить внуков. Операция опасная, и если он не выживет то сегодняшний день может стать последним, проведенным с ними. И если такое случится, какими бы ужасными ни были его мысли об этом в столь прекрасный солнечный день, необходимо прямо сейчас высказать девочкам свою просьбу. «Ну, папа, что ты хотел нам сказать?» — подгоняет Циби. «Циби? Магда, вы знаете, что такое обещание?» Медленно спрашивает он. «Надо, чтобы они серьезно к этому отнеслись». «Нет», — качает головой Магда. «Я думаю», — говорит Циби, — «это когда у двоих есть секрет». «Правда?» Менахем улыбается. Циби всегда хотя бы пытается, и это нравится ему в ней больше всего. «Близко, дорогая» но дать обещание могут и больше двух человек. Я хочу, чтобы вы трое дали мне обещание. Ливия еще не понимает, но надо, чтобы вы говорили ей об этом, пока она не поймет». «Я тоже не понимаю, папа», — перебивает его Магда. «Ты совсем сбил меня с толку». «Это очень просто, Магда», — улыбается Менахем, Находя особое удовольствие в том, что разговаривает со своими девочками, и у него щемит в груди. Он должен запомнить этот момент, этот солнечный день, широко распахнутые глаза трех его дочерей. «Хочу, чтобы вы пообещали мне и друг другу, что всегда будете заботиться о своих сестрах, всегда придете на помощь друг другу, чтобы бы ни случилось» и не позволите, чтобы что-то вас разлучило, понимаете?» Магда и Циби кивают, а Циби серьезным видом спрашивает. «Я понимаю, папа, но почему кто-то захочет разлучить нас?» «Я не говорю, что кто-то захочет, просто хочу, чтобы вы обещали мне, если кто-то попытается разлучить вас». «Вы вспомните то, о чем мы говорили сегодня, и сделаете все, что в ваших силах, чтобы помешать этому. Когда вы вместе, втроем, вы сильные, никогда не забывайте об этом». Запнувшись, Менахем откашливается. Циби и Магда обмениваются взглядами. Ливи переводит взгляд с одной сестры на другую потом на отца, догадываясь, что было сказано что-то важное, но что именно она не понимала. «Я обещаю, папа», — говорит Магда. «Циби?» — спрашивает Менахем. «Я тоже обещаю, папа. Обещаю заботиться о своих сестрах. Никому не позволю обидеть их. Ты же знаешь». «Да, я знаю, моя дорогая Циби». «Это обещание станет договором между вами тремя. Ты расскажешь Ливи об этом договоре, когда она подрастет?» Циби обхватывает лицо Ливи ладонями, поворачивает к себе ее голову и заглядывает сестре в глаза. «Ливи, скажи «обещаю», скажи «я обещаю». Ливи изучает сестру». Циби кивает, поощряя ее произнести эти слова. «Я обещаю», — повторяет Ливи. «Теперь скажи это папе». «Скажи, я обещаю», — наставляет Циби. Ливи поворачивается к отцу. В ее глазах пляшут смешинки, она вот-вот приснет. Ее сердечко тает от отцовской улыбки. «Я обещаю, папа». «Ливи обещает». Прижимая своих девочек к груди, он смотрит поверх головы циби и улыбается еще одной своей девочке, матери его дочерей, которая стоит на пороге их дома с блестящими от слез глазами. «Ему есть что терять. Он должен выжить».